Девять. Как-то в один из погожих дней в Москву с полей сражений после страшного ранения прибыл молодой офицер Гусар. Тут же, прослышав о салонных вечерах балета, он решил ради нескучного времяпрепровождения посетить один из таких вечеров. А надо сказать, и это немаловажно, что ранен он был в левую ногу. Она у него потеряла способность сгибаться в коленном суставе. А для гусара это большая беда, ведь он теперь не мог элементарно вставить ногу в стремя и оседлать лошадь. И вот, удрученный таким своим положением, молодой офицер пришел на спектакль. Куцевато прихрамывая, постоянно поправляя доломан, он неспешно прошел на свое место подле сцены, где приветливая хозяйка, а ею, разумеется, была Анастасия, усадила его рядом с собой. В последнее время она все больше занималась обучением детей, до встречи и гостей, и по вечерам уже почти не выступала, предоставляя эту возможность Арише. И так, устроившись поудобней, выставив вперед раненую ногу, кусар, поправив свои роскошные усы, полушепотом обратился к Насте. У нас в войсках говорят, что тот, кто постиг науку танца, может также ловко держаться в седле. Как вы думаете, так ли это? Чуть стесняясь, спросил он. Вполне возможно. Нужно лишь найти правильные движения. Ведь все зависит только от них. Вот, смотрите, как это надо делать. Быстро ответила Настя и указала ему на начинающую танцевать Аришу. Гусар мгновенно перенес все свое внимание на сцену. И тут же был поражен столь невероятным умением Мариши владеть своим телом. Такого он еще ни разу не видел. Пристально наблюдая за ее балетными па, он вдруг обнаружил в них все те недостающие движения и положения, кое помогли бы ему исправить его страшный недуг. Оказалось, в танце есть такие антраша и замахи, посредством которых можно было легко вознестись на самого строптивого рысака, иначе говоря, оседлать его. Выбрав для себя одну из наиболее подходящих позиций, гусар было собрался тут же ее воспроизвести, однако сидевшая рядом Настя успела остановить разгорячившегося вояку. — Полно, полно, друг мой! Если же вы желаете немедленно испытать свои возможности, так оставайтесь после спектакля. Мы посмотрим, что можно для вас сделать тихонько похлопывая его по плечу, успокаивающе предложила она. У офицера не нашлось возражений, он послушался ее и остался. Время в танце летит быстро. Не успели оглянуться, а вечер уже подошел к концу. Спектакль завершился, и Аришенька освободилась. Настя представила ее гусару, и тот сходу взялся за расспросы. — А как ты делаешь вот этот поворот? У тебя удивительные движения. Такое впечатление, что ты вправду взлетаешь. Вот бы и мне научиться так же. Я бы вмиг оседлал своего Каурова. — Посмотри, я так правильно делаю? Пытаясь согнуть свою раненую ногу, восторженно заголосил он. — О, погодите, погодите, не спешите. Я уже поняла, что вы хотите получить от танца. Но тут надо много заниматься. И потом такие прыжки можно делать по-разному. Вмиг охладив пыл гусара, улыбнулась Ариша и быстро показала ему несколько эффективных движений, фактически сразу превратившись в его наставницу. Можно сказать, занятия начались. И надо же такому быть! Уже через двадцать минут гусар кое-как, но стал чуть-чуть сгибать свое колено. Его радости не было предела. «Ах, эти чертовы доктора! Ха-ха, говорили, что я уже никогда не смогу держаться в седле. А ведь это для меня превыше жизни!» Задорно рассмеялся он, стараясь как можно больше приседать. «Ой-ой, не так скоро. Все должно быть уравновешено и постепенно. Давайте-ка, сударь Тарапыга, закончим на сегодня и продолжим завтра». Шутливо, но вместе с тем серьезно упредила его Ариша и вдруг как-то сразу почувствовала себя повзрослевшей. И это понятно, ведь теперь ей самой пришлось брать на себя сознательные и ответственные решения, связанные с жизнью другого человека. Одним словом, так они и познакомились. Гусара звали простым и сочным именем — Давыд. Анастасия, находясь рядом и глядя на них, не могла нарадоваться дочкиной самостоятельности. И с этого памятного вечера Давыд стал каждый день посещать дом своей юной наставницы. Ну а Аришенька, быстро привыкнув к его частым визитам, начала называть его Давыдушкой и перешла к усиленным занятиям. А в результате, по истечении краткого срока, Он из хромоногого калеки превратился во вновь действующего боевого офицера-кавалериста. Ариша своими упражнениями ликвидировала ему контрактуру сустава и вернула в строй. И вскоре до выдушка, окончательно преодолев свой недуг, уверенно скакал на своем каором жеребце. Прошла еще неделя, и он, покинув город, вернулся к своей военной службе. Слухи о таком чудесном исцелении в мановении ока облетели всю Москву. Слава о волшебной юной балерине быстрее ветра стала распространяться по всей России-матушке. Множество военных офицеров-кавалеристов, и не только их, но и простых солдатиков, потянулось к ним в дом. Ариша никому в приеме не отказывала, и всем, даже тем, кто потерял последнюю надежду, уделяла много внимания. Для нее это было важно, ведь где-то там, в далеких землях, так же, как и эти солдатики, воевал ее отец, и он бы мог также оказаться на их месте и нуждаться в помощи. Тем временем прошел незаметно год, за ним другой, третий, а вместе с ними, такими же темпами, шло строительство нового театра. Ну вот час пробил, все работы были закончены. И театр открыли. А с его открытием началась следующая веха в жизни, теперь уже прославленной на всю страну своими чудесными исцелениями Аришеньки. И еще не успел выветриться запах строительных лесов из коридоров театра, как начались первые репетиции. Соскучившись по масштабной работе, хореограф Васильев, дорвавшись до нее, трудился как ломовая лошадь не давая покоя всем, без исключения артистам трупы. И, конечно же, особый акцент он делал на Арише. Она подросла, вытянулась, окрепла, получила неоценимый опыт индивидуального танца. И ей исполнилось уже шестнадцать лет. Но что еще интересно, целительные чаяния Арише сподвигли ее к изучению анатомии человека. И сейчас, получив эти знания, она могла, как никто другой, управлять своим телом. И надо ли говорить, что теперь ей, словно по наследству, перешли все первые партии, ранее исполняемые Анастасией. Однако это был уже совершенно другой балет, более мощный, молодой, напористый, стремительный. Ныне Ариша танцевала, нарушая все каноны прежней школы. Ее экспрессивная манера исполнения принесла в балет новые веяния. Она будто говорила всем, пришло время стать более энергичными, собранными, сделаться людьми готовыми к любым испытаниям. И это возымело толк. Теперь публика, покидая ее представление, уходила не только получив эстетическое наслаждение, но и призыв к действию к созданию чего-то доброго, светлого, смелого. Зрители в своем стремлении быть лучше становились единомышленниками, и это их сплачивало, готовя к грядущим невзгодам. И так уж случилось, что в один из обычных трудовых дней в дом Ариши и Анастасии постучалась неожиданная радость. Это князь Егор, наделенный военными поручениями, ненадолго прибыл в Москву. Приезд отца был настолько негадан, что Аришенька, очень соскучившись, первый день вообще не отходил от него ни на шаг. Ну все, папочка, теперь ты никуда от нас не денешься. Мы тебя от себя не отпустим. Полусерьезно, полушутя, воскликнула она, держа его за руку, будто маленький ребенок, когда они вечером все вместе собрались за семейным столом. Да куда я без вас, родные мои? Грустно вздохнув, ответил отец и печально посмотрел на Аришу, уже заранее зная, что вскоре их ждет новое расставание. Настя, находясь на противоположной стороне стола, сразу заметила этот печальный взгляд. — И как скоро ты уезжаешь обратно? — тихо спросила она. — Очень скоро, милая. Дела настолько серьезны, что возвращаться приходится как можно быстрее. Наполеон готовит большую кампанию против России, поэтому на этот раз меня ждет особое задание, и кто знает, когда мы теперь свидимся. И все же я надеюсь, что разлука продлится недолго, опять грустно вздохнув, ответил Егор, и они поспешно принялись ужинать.